суждение показалось мне здравым. И помню я, подумал, что этим адвокатам не откажешь в умении выражать свои мысли, но анок кажется, рассердило пожилую родственницу. Извините, но я не вполне понимаю, вас, сказала она, и это означало, что она начинает выходить из себя, потому что в спокойном состоянии она сказал бы: "Простите, не соображу о чем вы. Позвольте, я все объясню". Буквально в двух словах Только что мне нанес визит скверный скользкий слизняк. Я с достоинством выпрямился. Этого все равно никто не мог видеть, но такая реакция показалась мне уместной. Одно дело справедливо критиковать человека, и совсем другое оскорблять его. Ничего в наших отношениях не давало ей повода так отзываться обо мне. Мои взгляды на адвокатов и их умение выражать свои мысли резко переменились. Не могу сказать наверняка, но думаю, что тетя Дали взбеленилась, потому что теперь ее слова были как из муразивки. Вы имеете в виду моего племянника Гэрдрама Вустера? Мак Коркадейл старался сгладить то неприятное впечатление, которое произвела на меня ее предыдущая реплика. Она сказала, что я посетитель не назвал своего имени, но она уверена, что он не может быть племянником миссис Трэвиллс. Он не был похож на джентльмена, сказала она, и со свойственной мне живостью ума я сразу догадался, что она имеет в виду Бингли, который был допущен к ее ясави сразу после моего ухода. Я мог бы подписаться под этими нелестными эпитетами, которыми она наградила Бингли, и слизником она называла его метко. Снова я подумал, что адвокатам не откажешь в умении выражать свои мысли. Старая прародительница теперь тоже казалась настроенной, Ага, что это за слово, начинается с п, означает менее воинственный, подцефиски. Вот. Предположение, что она не может иметь племянника, не похожего на джентльмена, вызвало у неё прилив подцефизма. Нет, не то, чтобы она уже была готова пригласить мамашу ма крокодил на длительную прогулку, но тон ее стал заметно дружелюбнее. Почему вы называете его Слизняком?» — спросила она. И Маккоркадейл ответила: "Потому что я люблю называть вещи своими именами. Это слово наиболее точно передает его сочность. Он сделал мне неприличное предложение". "Что?" спросила тетя Дали довольно Далидова, Я сам был удивлен не меньше. Трудно было вообразить мужчину столь жадного до любовных побед, чтобы делать неприличные предложение миссис с Маккоркадейл. Я не предполагал, что Бинглис способен на такое. Он никогда мне не нравился. Но я не мог хотя бы в некоторой степени не восхититься его отчаянной храбростью. Вот они, наши скромные герои, подумал я. Вы шутите, сказала родственница. Мак Коркадейл тут же парировала. И не думаю. Я рассказываю вам все, как было. Я сидела в гостиной и перечитывала речь, которую написала для завтрашних дебатов. И тут явился этот человек и оторвал меня от работы. Я, естественно, почувствовала досаду и спросила его: "По какому он делу?" И он заявил с гадкой ухмылкой, что он Санта-Клаус. И принес мне манну небесную в пустыню и благие вести. Я уже хотела позвонить в колокольчик, чтобы его выпродили, потому что я, конечно, решил, что он пьян. Но тут он сделал мне это странное предложение. Ему удалось завладеть информацией, компрометирующей моего соперника, и он хотел продать ее мне. Сказал, что тогда моя победа на выборах делаешьённый верняк, как он выразился. Я встрепенулся. Не опасайся, что меня услышит, я бы сказал: "Так-то вот. При других обстоятельствах я вошел бы в комнату, похлопал про по плечу и сказал: "Предупреждал я вас, что Бимгли располагает средними. Может быть, в следующий раз вы прислушаетесь ко мне. Но поскольку пришлось бы возобновлять знакомство с женщиной одной встречи, с которой мне хватит погроб жизни, это исключалось. Я остался на месте, только еще больше навострил уши, чтобы не пропустить остальную часть диалог. После того, как провидиница произнесла: "О, Господи!" или С Сумасайти. В общем, что-то из-за чего стало ясно, что рассказ гости сины я заинтересовал Мак продолжал. И продолжение рассказа бесспорно довершило удар. Роковая весть, иначе не назовешь. Оказывается, этот человек, бывший камердинер, и он состоит в лондонском клубе дворянских камердинеров, каждый член которого обязан Согласно уставу, делает записи в клубной книге о своем хозяине. Мой гость объяснил, что в свое время он служил у мистера Уиншопа и надлежащим образом записал многие его похождения, которые станя недостоянием гласности произвели бы самое неблагоприятное впечатление на избирателей Маркетс-Натсбери. Я был буду